не окончена была война. Оба эти государства владели окраинами московской державы и выставляли двух претендентов на московский престол, двух соперников новоизбранному царю. Третьего соперника ему провозглашала казацкая вольница в Астрахани, в особе малолетнего сына Марины, и Заруцкий во имя его затевал двинуть турок и татар, на окончательное разорение московского государства. Ожидали было еще соперника царю и в Габсбургском доме. В 1612 году цезарский посланник Юсуф, проезжая через московское государство из Персии, виделся в Ярославле с Пожарским, и, услышавший от него жалобы на бедственное состояние московского государства, заметил, что хорошо было бы, если бы московские люди пожелали избрать на престол цезарского брата Максимилиана. На это Пожарский, как говорят, отвечал, что если бы Цезарь дал на московское государство своего брата, то московские люди приняли бы его с великою радостью. Об этом узнали в Германии. Император прислал Пожарскому похвальное слово. Но Максимилиан, отговариваясь старостью, отказывался от русского престола. Императорский посланник прибыл в Москву с г р а м о т о ю к боярам, в то время как уже избран был Михаил, и предлагал боярам в цари другого императорского брата. Это встревожило новое правительство, и царь отправил послов в Австрию. С таким объяснением. Мы никогда этого не слыхали. Да и в мысли у бояры, воевоты, всяких чинов людей московского государства не было, чтобы выбирать государя негреческой веры. Если Пожарский так говорил, то он поступал без совета всей земли. А, быть может, ваш посланник Юсуф или переводчик сами это выдумали, чтобы выманить жалование у своего государя. Важных последствий из этого не было никаких, но тем не менее до 1616 года отношения к императору были холодные, в особенности по причине неумения русских послов вести себя прилично. И только в этом году император приказал уверить московского государя, что он не будет помогать польскому королю войскам и деньгами и не дозволит полякам нанимать ратных людей в своих владениях. Внутри государства многие города были сожжены дотла, и сама Москва находилась в развалинах. Повсюду бродили шайки под названием казаков, грабили, зажигали жилища, убивали и мучили жителей. Внутренние области сильно обезлюдили. Поселяния еще в прошлом году не могли убрать хлеба и умирали от голода. Повсюду господствовала крайняя нищета. В казнение было денег, и трудно было собрать их с разоренных подданных. Одна беда вела за собою другие, но самая величайшая беда состояла в том, что московские люди, по меткому выражению матери-царя, и з м а л о д у ш е с т в о в а л и с ь Всякий думал только о себе. Мало было чувства чести и законности. Все лица, которым поверялось управление и правосудие, были склонны... для своих выгод грабить и утеснять подчиненных не лучше казаков, наживаться насчет крови бедного народа, вытягивать из него последние соки, зажиливать общественное достояние, в то время, когда необходимо было для спасения Отечества крайнее самопожертвование. Молодого царя тотчас окружили лживые и коростолюбивые люди — которые старались захватить себе как можно более земель и присвоивали даже государевы дворцовые села. В особенности родственники его матери Салтыковы стали играть тогда первую роль и сделались первыми советниками царя, между тем как лучшие, наиболее честные деятели смутного времени оставались в тени зауряд с другими. Князь Дмитрий Пожарский За нежелание объявлять боярство новопожалованному боярину Борису Салтыкову, выдан был ему головою. Обычай этот соблюдался таким образом. По царскому приказанию дьяк или подьячи й вел выдаваемого головою пешком, что уже составляло бесчестие, во двор соперника, ставил его на нижнем крыльце, и объявлял, что царь выдает такого-то головой. Пожалованный бил царю челом за милость и дарил дьяка или подьячего подарками, а выданного себе головою отпускал домой, но не дозволяя ему садиться на лошадь у себя на дворе. Выданный г о л о в о й обыкновенно при этом ругался всеми способами и пожалованный не обращал на то никакого внимания. Иногда же царь за ослушание, кроме выдачи головою, приказывал наказывать виновного б а т о г а м и Близ молодого царя не было людей, отличавшихся умом и энергией. Все только одна рядовая посредственность. Прежняя печальная история русского общества приносила горькие плоды. Мучительство Ивана Грозного, коварное правление Бориса, Наконец, смуты и полное расстройство всех государственных связей выработали поколение жалкое, мелкое, поколение тупых и узких людей, которые мало способны были стать выше повседневных интересов. При новом шестнадцатилетнем царе не явилось ни Сильвестра, ни Адашева прежних времен. Сам Михаил был от природы доброго, но, кажется, меланхолического нрава. Не одарен блестящими способностями, но не лишен ума. Зато не получил никакого воспитания и, как говорят, вступивши на престол, едва умел читать. В высшей степени знаменательно суждение одного голландца о тогдашнем состоянии России. Царь х подобен солнцу. которого часть покрыта облаками, так что земля московская не может получить ни теплоты, ни свет. Все приближенные царя — несведущие юноши, ловкие и деловые приказные алчные волки. Все безразличия грабят и разоряют народ. Никто не доводит правды до царя. К царю нет доступа без больших издержек. Прошение нельзя подать в приказ без огромных денег. И тогда еще неизвестно, чем кончится дело, будет ли оно задержано или пущено в ход. Смутное время, однако, сделало большую перемену в строе государственного правления против прежних времен. Оно выдвинуло значение собора всей земли русской. В половине 17 века русский эмигрант Каташихин писал, что царя Михаила Федоровича, как и всех царей после Грозного, выбрали с записью, в которой избранный государь обязывался никого без суда не казнить и все дела делать, сообща с боярами и думными людьми. Такой записи не сохранилось, и нет оснований предполагать, что она существовала. Но на деле происходило действительно так, как бы и на самом деле существовала эта запись. Во все свое царствование, а в первых годах в особенности, царь Михаил Федорович в важных делах собирал Земскую Думу из выбранных всей земли, и вообще во всех делах действовал заодно с боярским приговором, как и значится в законодательных актах того времени. Это объясняется новостью династии и тем, что Михаил был посажен на царство волею собора. При смутных обстоятельствах он должен был для собственной безопасности опираться на волю земли. Такое участие земской силы в правлении не могло обратиться во что-нибудь прочное, как по грубости нравов, невежеству не дававшему народу достигнуть ясного сознания разделения властей, так еще более по причине того о м а л о д у ш е с т в а которое тогда господствовало в народе, особенно в высших его слоях. До какой степени были грубы в то время нравы, показывает то, что близкие к царю люди почти на глазах его ругались и дрались между собою, и не смущались тем, когда их били по щекам или батагами. Так, например, одного по имени Леонтьева за жалобу на князя Гагарина думный дьяк бил по щекам, а другого — Чихачева. За жалобу на князя Шаховского бояре приговорили высечь кнутом, но думный дьяк Луговский и боярин Иван Никитич Романов — сами собственноручно тут же во дворе отколотили его палками. Участие земских соборов в правлении не могло остановить л и х о и м с т в о неправосудие и всякого рода насилий, дозволяемых себе воеводами и вообще начальными людьми, потому что, как бы их н и смещали, кем бы их н и заменяли, все-таки неизбежно происходили одни и те же явления, коренившиеся во всеобщей порче нравов. Поэтому-то масса, голландец, чужой человек, наблюдавший и близко знавший русскую жизнь, говоря о начале царствования Михаила, выразился так. «Надеюсь, что Бог откроет глаза юному царю, как то было с прежним царем Иваном Васильевичем. Ибо такой царь нужен России, иначе она пропадет». Народ этот благоденствует только под л а н ь ю своего владыки, и только в рабстве он богат и счастлив. Суждение голландца довольно поверхностно. Иностранец не вник в то обстоятельство, что эпоха Ивана Грозного способствовала тому состоянию общественной нравственности, какое он видел в России. Но какими бы путями ни дошла Русь, До тогдашнего состояния нравственности приговор этот, высказанный свободным гражданином республики о необходимости сурового самодержавия для русского народа, очень знаменателен. Иностранцам, жившим в России, оно было по сердцу, потому что при безусловной силе верховного правительства им легче было добывать себе такие привилегии, каких бы им не дал никакой собор. составленный, между прочим, из лиц торговых и промышленных, чувствовавших на себе невыгоду льгот и преимуществ, даваемых иностранцам перед русскими. По уверению того же голландца, молодой Михаил Федорович сознавал свое положение. Когда ему доложили об одном господине, которого следовало наказать за важный, учиненный им проступок, то царь ответил — Вы разве не знаете, что наши московские медведи в первый год на зверя не нападают, а начинают только охотиться с летами?» Первой заботой нового правительства был сбор казны. Это было естественно, потому что, как только новый царь вступил на престол, так к нему обратились всяких чинов служилые люди, представляли, что они проливали кровь свою за московское государство, терпели всякую нужду и страдания, А между тем их поместья и в о т ч и н ы запустили, разорены, не дают никаких доходов, не достает им ни платья, ни вооружения. Они просили денег, хлеба, соли, с у к о н Из а б и н я к о в прибавляли, что если им царского денежного и хлебного жалования не будет, то они от бедности станут грабить, воровать, разбивать проезжих по дорогам, убивать людей, и не будет никакой возможности их унять. царь и собор разослали повсюду грамоты, приказывали собирать скорее и точнее подати и всякие доходы, следуемые в казну, сверх того умоляли всех людей в городах, монастырях давать в казну взаймы все, что только кто может дать, денег, хлеба, сукон и всяких запасов. Приводилось в худой пример то, что московские гости и торговые люди в прошлые годы Пожалели дать ратным людям денег на жалование и через то потерпели страшное разорение от поляков. Такие грамоты посылались преимущественно в северо-восточный край, менее других п о с т р а д а в ш и й и в особенности к богатым Строгановым, оказавшим важное пособие Пожарскому и Минину. То, что поступало в казну, оказывалось недостаточным. А между тем нужно было много чрезвычайных усилий для поддержания порядка и ограждения государства, которого части с трудом подчинялись единству власть. В Казани некто Никанор Шульгин затевал при помощи казаков возмутить Поволжский край. Ему это не удалось. Казанцы остались верны м и х а и л Шульгин был схвачен и сослан в Сибирь, где и умер. но понадобилось несколько лет, чтобы расправиться с Заруцким и с буйными казацкими шайками, бродившими по России. В 1614 году правительство снова просило денег и должно было бороться со всякого рода сопротивлением. Дворяне и дети боярские бегали со службы. Их принуждены были ловить и в наказании отбирать треть имущества на государя. Иные приставали к казакам. Посадские люди не платили положенных на них податей по 175 рублей с сахи и других поборов, тем более что сборщики и воеводы наблюдали при этом свои противозаконные выгоды. Так, в Белозерске посадские люди... не давали собирать положенную на них дань, и когда воеводы по обычаю поставили их зато на п р о в е ж то они ударили в набат и чуть не побили воевод и сборщиков. То же делалось и в других местах. В отдаленной чердыне жители не хотели давать ратного сбора и прибили присланного за этим делом князя Шаховского. Но в то время, когда тяглых, посадских и волостных людей доводили д до а ж е с т о ч е н и я сборами и провежами. Монастыри один за другим выпрашивали для себя и своих имений и льготы, жаловались на разорение и действовали в этом случае через посредство богомольной матери государя, которая тогда записывала им и в о т ч и н ы Таким образом, в Белозерском уезде вымучивали подати стяглых крестьян, а в о т ч и н ы Кирилла Белозерского монастыря – были изъяты от них. Такую же свободу получили тогда все вотчины Волоколамского монастыря. Иным монастырям в это время всеобщие нужды и безденежья давались права на беспошлинную торговлю солью и другими предметами. Так 1614-15 годы проходили в усиленной борьбе с внутренним неустройством. На юго-востоке в июне 1614 года порешили с Заруцким. Но множество других казацких шаек продолжали разорять государство почти во всех его пределах. В Осташковском уезде бесчинствовали ч е р к а с ы и литовские люди под начальством Захария Заруцкого. В Пусторжеве под начальством полковника е с ь к а в уездах Ярославском, б е ж е ц к о м Кашинском, Пашихонском, Белозерском, Углицком, свирепствовала огромная шайка, состоявшая из казаков и русских воров, преимущественно боярских холопий. Между атаманами отличался особенным зверством Баловин. Разбойники его шайки не только грабили где что могли, и не давали правительственным сборщикам собирать денег и хлебных запасов в казну, но с необыкновенную свирепостью мучили людей. У них было обычную забаву — насыпать порох людям в уши, рот и тому подобное и зажигать. Шайка, состоявшая также наполовину из Черкас, литовских людей и русских воров, в числе более семи тысяч человек, разбойничала. на севере около Холмогор, Архангельска, на Ваге, около Каргополя и, наконец, была истреблена в з а о н е ж с к и х погостах и около Олонца. Однако эта шайка оставила по себе печальные следы. Во всем крае по реке Онеги и Ваги, как доносили царю воеводы, осквернены были божьи церкви, выбит скот, сожжены деревни. На Онеге нашли две тысячи триста двадцать пять трупов замученных людей, и некому было похоронить их. Другие найдены были еще дышащими, но страшно искалеченными. Многие, разбежавшись по лесам, погибли от холода и голода, а после усмирения разбойников жителям нечего было есть. В Вологде буйствовал сибирский царевич а р о с л а н Грабил у жителей запасы. вешал людей вверх ногами. Были тогда разбойничи Шайки и около Перми. В Казанском крае по усмирении ш о л ь г и н а поднялись татары и ч е р е м и с брали в плен и убивали русских людей, захватили дорогу между Казанью и Нижним и покушались даже нападать на города. Другие разбойники, также называвшие себя казаками, бродили и бесчинствовали в украинных городах. Замечательно, что за многими из р а з б о й н и ч и х шаек следовала толпа жен, венчанных и невенчанных. Напрасно правительство предписывало воеводам строить засеки, собирать ратных людей, вооружать жителей и всеми мерами ловить и истреблять разбойников. Разбойников стало очень много. Они нападали внезапно. Пограбят, пожгут, перемучат людей в одном месте и исчезают, чтобы появиться в другом. Ратные люди, прибывшие в то место, где, по слухам, объявились воры, заставали там пепелище, да обезображенные трупы людей. А о ворах уже шли слухи из других мест. Для прекращения бед в сентябре 1614 года Земский собор постановил послать к ворам, духовных, бояр и всякого чина людей, уговаривать их прекратить свои бесчинства и идти на царскую службу против шведов. Всем объявлялось прощение. Обещали давать им на службе жалования, а крепостным людям, которые отстанут от воровства, обещана была свобода. Часть воров поддалась увещаниям и отправилась к Тихвину на царскую службу против шведов. Другие упорствовали и пошли вниз по Волге, но были наголову разбиты в Балахонском уезде боярином Лыковым. Третьи, с которыми был сам Баловин, двинулись к Москве в огромном количестве, под видом, как будто идут просить прощения у государя. н а самом деле оказалось, что у них были коварные намерения. Их отогнали от Симонова монастыря, преследовали и окончательно разбили на реке Лужи. Более трех т ы с я пленных приведено было в Москву. Простым казакам объявили прощение. Баловня с несколькими товарищами, особенно отличавшимися злодеяниями, повесили. Других атаманов разослали по тюрьмам. Этот успех ослабил разбои, но не искоренил их. По разным местам продолжали появляться отдельно разбойничьи шайки, чему способствовало то, что правительство пыталось возвращать на прежние места жителей, которые в смутное время вышли с этих мест. Таким образом, в е л е н о б ы л о отыскивать разных тяглых людей, приписанных к Москве и другим городам. То же постановлялось и о вотчинных крестьянах. В этот год двумя грамотами велено было возвращать на прежнее место жительство троицких крестьян, выбывших с 1605 года. Крестьяне сопротивлялись, не хотели возвращаться, а иногда и землевладельцы, к которым они приставали, не отпускали их. Такие-то, сбежавшие из прежних мест, не желая подвергаться тяглу, наполняли разбойничьи шайки. Между тем, в северской стране начал свирепствовать л е с о в с к и й с несколькими тысячами разного сброда, носившими общее название е л и с о в ч и к о в Быстрота, с которую в продолжении 1615 года прогуливался л е с о в с к и й по обширному пространству московского государства, изумительна. Сначала Пожарский гонялся за ним в северской земле. л е с о в с к и й не успевший ничего сделать Пожарскому под Орлом, отступил к к Ромам. Пожарский за ним, л е с о в с к и й к Болхову, потом к Белеву, к Лихвину, к Перемышлю. л е с о в с к и й имел обыкновение оставлять утомленных лошадей, брал свежих и бросался с н е и м о в е р н о ю быстротой туда, где не ожидали его, а на пути все истреблял, что попадалось. Пожарский, утомившись погонью, заболел в Калуге. л е с о в с к и й своей шайкой проскочил на север между Вязьмою и Смоленском, напал на Ржев, перебил на посаде людей. и, не взявши города, повернул Кашину и Угличу, а потом, прорвавшись между Ярославлем и Костромою, начал разорять окрестности Суздаля. Оттуда прошел в Рязанскую землю, наделал там разорений. Из Рязанской земли прошел между Тулую и Серпуховым в а л е к с и н с к и й уезд. Воеводы по царскому приказанию гонялись за ним с разных сторон и не могли догнать. Только князь Куракин вступил с ним в бой под Олексином, но не причинил ему большого вреда. Наконец л е с о в с к и й наделавший московскому государству много бед, ушел в Литву. На следующий 1616 год л е с о в с к и й снова появился в Северской земле, но нечаянно упал с лошади и лишился жизни. Его шайка избрала других предводителей и долго еще существовала под старым именем л е с о в ч и к о в производя бесчинство не только в московской, но впоследствии и в своей польской земле. Таким образом, русская земля, пострадавшая и обедневшая в смутное время, потерпела новое разорение от разбойников и л е с о в с к о г о а между тем угрожающее положение со стороны Швеции и Польши требовало увеличения ратных сил и, вследствие этого, умножения денежных средств. Сделаны были распоряжения о новых поборах. Строгановы обещали давать деньги в казну, и с их приказчиков велено было взять 13 810 рублей. Положено было брать... во всех городах со двора по гривне, а с уездов всех властей с сахи по 120 рублей. Но когда дело дошло до сбора, то в разных местах опять началось сопротивление. Воеводы должны были употреблять на с л у ш н и к о в ратных людей, но в то же время сами воеводы, Сборщики и разные приказные люди, приезжавшие для царских дел, брали прежде всего с народа на себя то, чего им не следовало брать, лишнее, отягощали жителей кормами, сбором продовольствия в свою пользу, а потом уже правили с нищих, посадских и крестьян государственные подати. Многих забивали и замучивали до смерти. на провежах и доносили в Москву, что нечего взять. Посадские из городов посылали челобитчиков жаловаться на утеснение в Москву, но это стоило также лишних денег. В Москве в приказах с челобитчиков брали взятки, да и сами челобитчики, приезжавшие в столицу от своих обществ, присвоивали себе порученные им мирские деньги. Тогда правительство думало усилить свои доходы продажей напитков, приказывало везде строить кабаки, курить вино, запрещало служилам и посадским держать напитки для продажи, и это средство не могло принести много пользы. Для того, чтобы пить, нужен был достаток. Те же, которые пропивали последнюю деньгу, могли доставить только ничтожный доход казне. И зато менее были в состоянии платить прямые налоги. Эти сборы были недостаточны, а служилам надобно было платить, и дети боярские, вытребованные на службу, роптали, что не получают жалования, и разбегались.